Глава 11. А тут вдруг появляется самый смелый в мире, сильный, прекрасный, в меру опытанный герой и спасает тебя Астрид Лингрен. Вот, значит, как. Шиллар задумчиво потёр подбородок, отошёл к окну и надолго умолк. Харган в сердцах хлопнул о стол первой попавшейся папкой и прорычал: "Да, вот так."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 Туристольно высматривая что-то за окном. Вспомните, господин наместник, причину всех предыдущих ошибок повелителя, и вы сразу поймёте ход его мысли. Ты имеешь в виду те самые 300 лет? Именно. Сами ведь понимаете, как изменилась за эти годы плотность населения на всём континенте. Повелитель не осознаёт масштаба. Он не видит его. Вы ему докладываете какие-то сведения, а у него перед глазами всё равно только собственные воспоминания. Отсюда и перекосы. И что мне с этим делать? Объяснять повелителю, что мы умнее его, а он чего-то не допонимает? Может, ты сам ему это объяснишь? Нет, конечно. Шелар наконец повернулся лицом к собеседнику и совершенно спокойно продолжил. Полагаю, он всё равно не осознает свои ошибки, только разгневается. Что ж, люди, отдающие приказы, часто оказываются несовершенны, как и все мы. Ида, они выдумывают приказы, которые невозможно выполнить. Долг их подчинённых совершить невозможное. А если дракона задействовать? Неуверенно предложил Харган, придали в страх сморозить глупость. В самом деле, не обязательно же дракон должен чувствовать перемены в поведении Шелара так же тонко, как и люди. Может, он и не заподозрит ничего. Не получится, тут же откликнулся верный советник.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 Лучше мы дождёмся волупления. До него осталось около 6 недель, а потом я сам поговорю с ним и всё разъясню. Но повелитель велел действовать сейчас же, а не через 6 недель. Доступные нам методы не исчерпываются одним драконом. Если у нас не хватает солдат, чтобы забивать голан силой, можно попробовать дипломатический путь. У вас вон блайби с диала болтается, пусть ест.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 Неужели господа всерьез рассчитывали, что деревянный шлагбаум, два десятка солдат и бумажка с королевской печатью остановят орландского паладина верхом и в полной броне? Он даже оружие доставать не стал, тем же шлагбаум дорогу себе и расчистил. Нет, останавливать силой живую осадную башню – занятие неблагодарное. Теоретически можно, конечно, ибо на всякую силу найдется другая сила –